Глава 1117. Сильнейшая организация. Когда пламя факелов заколебалось, Дерик и его спутники непроизвольно устремили взгляды на длинный тёмно-красный стул. Раньше всех они заметили фигуру, сидящую к ним ближе всех. Фигура была облачена в простую льняную робу, имела длинные серебристые волосы и неразличимые черты лица. Колина, Ловию и дырика охватило странное чувство узнавания. В следующий миг их сознание будто пронзило молнии, озарив размытые воспоминания. Ангел судьбы Ураборос. Как только зрачки членов экспедиции Серебряного Града расширились, фигура повернулась и посмотрела на них. Пара безразличных глаз мгновенно заполнила их поле зрения, в то время как в воздухе проявились таинственные кольца из потусторонних символов. Полу бреду Дерек увидел перед собой фигуру прекрасного, сияющего, исполненного энергии мужчины в белоснежных одеждах с короткими золотистыми волосами. С его появлением окружающее пространство наполнилось неестественно ярким светом. Тепло, словно с первыми лучами рассвета, мгновенно заполнило каждый уголок. Дереку показалось, что он увидел день из древних легенд, на мгновение забыв, где находится и что делает. Мужчина сделал шаг вперёд, и его размытый силуэт слился с дериком Затем дерик оказался сидящим за тёмно-красным столом, заняв одно из резных кресел с высокими спинками. Теперь он стал тем самым лучезарным мужчиной, участвующим в тайном собрании. В то же время седой глава Серебрного Града Кулин, чьи лица покрывали старые шрамы, столкнулся с другой размытой иллюзорной фигурой. Существо ростом 7 или 8 метров было облачно в серебристые доспехи, а его глаза светились, как первые лучи зари. Оно подняло длинный меч подобно скипетру и прикоснулось им к колбу Колина Илеада. Охотник на демонов на мгновение попытался сопротивляться, но быстро успокоился, когда оранжевый свет окутал его. После этого он слился с гигантом воедино, уверенно направился к столу и занял второе кресло справа. Постреловие столкнулось с мужчиной в длинном чёрном одеянии с вьющимися до плеч волосами. Его глаза словно скрывали тени, а лицо казалось размытым, Но серебристые нити, замысловатые узоры и роскошные украшения отчетливо запечатлились в её сознании. Ловия задрожала и невольно опустила голову, позволив слоям чёрных крыльев за спиной мужчины накрыть ее. Она превратилась в этого мужчину и направилась к дальнему концу стола, где стояли два искусно украшенных кресла, Ловия выбрала левое. Остальные члены экспедиции столкнулись с похожими видениями, хотя образы перед ними различались. Когда они заняли свои места по обе стороны стола, пространство вокруг пустующего главного кресла окуталось тьмой, обозначив женский силуэт, скрытый пеленой тумана. Тут же в ушах присутствующих прозвучал голос, словно доносящийся сквозь толщевиков. «Мы стремимся искупить себя и сохранить равновесие этого мира. Разобщенность отклонения отклонение являются самым основным парадком вещей. Это также соответствует его помыслам. Не стану отрицать, что мы все питаем тёмные помыслы и желания, но это естественно. смерти и кровопролитие неизбежны во имя искупления Розы. Над серым туманом Клин внимательно прислушивался, жаждой услышать больше. Однако и видение, и голос начали зацикливаться, будто запись продолжительности всего менее минуты. Это момент основания скопления Розы? «Красный ангел» говорил, что это исключительно тайная организация осквернённых ангелов, но, похоже, всё не так просто. Судя по всему, говорил не Медичи, а Саурон и Лейнхорн, они и сами мало что знали об искуплении розы. Размышлял Клейн, наблюдая за командой из Серёбряного Града, которые, как марионетки, повторяли действия, приближение к столу, рассаживание, слушание и уход. Когда факелы в зале один за другим вспыхнули, Клейн с помощью истинного зрения обнаружил нечто необычное. Фрески на стенах ожили и расширились, слившись с залом. Это пробудило стол, кресла и плиты пола, холодные на протяжении тысячелетий, и позволило фигурам, некогда присутствовавшим на собрании, пересечь границы времени, возродившись на своих местах, а словам из прошлого вновь прозвучать. Многие из этих фигур Клейн узнал. Одной из них оказался ангел судьбы Ураборос, Король ангелов, бывший член искупления Розы, выглядел наиболее реалистично среди всех иллюзорных фигур. Учитывая зацикльность сцены, Калейн предположил, что тем, кто оставил фрески, был пожиратель хвоста Ураборос. В предыдущих руинах храма тоже были его фрески, как и на поле боя богов. А здесь, во дворце короля-гиганта, снова его работа. Да не бывает таких совпадений. Неужели этот король ангелов одержим фресками? Куда бы ни пошёл... «Везде оставляет свои поделки!» Не удержался от шутки над Ураборосом Клейн. Вторая фигура, привлекшая его внимание, сидела рядом с Ураборосом, облачённый в чёрной доспехе и запятнанной кровью, с огненно-красными волосами и моложавым лицом. Он выглядел дерзко и вызывающе. Клейн узнал его по своим снам. Более того, этот персонаж вёл себя наглее всех. Откинувшись на спинку кресла и закинув ноги на стол, Он явно не считал нужным церемониться с со окружающими, несмотря на их высокий статус. «Красный ангел Медичия». «Сколько же королей ангелов участвовало в собрании?» «Кто ещё?» – размышлял Клейн, но сначала решил спасти команду Серебряного Града, застрявшую в петле судьбы. Он уже имел подобный опыт. Петля связана с самим залом. Но разрушать его не нужно, достаточно ненадолго разорвать цикл, и свет заката снаружи проникнет внутрь, устранив аномалию. Эти лучи принадлежат божественному царству и по статусу не уступают силе Урабуроса. Заключил клин после наблюдений. Подбросив золотую монету для предсказания, он немедленно направил свою духовную силу к алой звезде Мистера Солнца. Духовное тело Деррика Берга разорвало петлю судьбы, создав невидимую трещину. Оранжевый свет заката хлынул в зал через высокие окна Не дав солнышку опомниться и избежав внимания истинного создателя, Клейн мгновенно вернул его в реальный мир. Дерек очнулся и с удивлением осознал, что сидит за тёмно-красным столом. Он поднял глаза и увидел главу, стареюшную Ловию, Хаима, Антиону и остальных, на лицах которых ещё читалось смятение. Вспомнив произошедшее, Дерек настороженно произнёс. «Петля судьбы!» «Именно так!» Кивнул Колин Ильяд. уже имевший подобный опыт, поднимаясь. Он огляделся, и его взгляд упал на самую большую фреску, которую они недавно видели. На ней был изображён тот же зал. Колонны, факелы, столы, замысловатые кресла. На 11 креслах сидели фигуры. Две в конце, пять слева и четыре справа. Команда Серебряного Града последовала за взглядом главы и уставилась на эту сцену. Слева сидели прекрасные мужчины с серебристыми волосами, красноволосый наглец, Старец в капюшоне, скрывающим всё, кроме рта и бороды, величественный мужчина в чёрных доспехах и прекрасный юноша в белых одеждах. Справа — мумия в бинтах, мужчина с чертами лица, характерными для Южного континента, гигант в серебристых доспехах и красивая благородная леди. В конце стола сидели мужчины с чёрными кудрями и женщина окутанная туманом. Один из команд указал на белоснежного юношу. «Его фигура состоит из мистических символов. Они означают «Белый ангел», «Алкузас».» Не договорив, мужчина трагически закричал, когда из его тела вырвалось золотое пламя. В мгновение ока он превратился в обугленный труп. Казалось, готовый рассыпаться кучкой пепла, стоит к нему прикоснуться, не оставив Колину и Олове шанса на его спасение. «Не пытайтесь расшифровать символы! В них заключена огромная сила!» Предупредил остальных глава. А над серым туманом Клин размышлял немного о другом. Белый ангел Аукузес. Это истинное имя вечно пылающего солнца? Если бы не тот факт, что двор короля-гиганта сам изолирует себя от проецируемых сил, простое использование Йотана для прочтения этого имени привлечёт его внимание на влечёт божественное наказание. Тем временем Колин воткнул мечи перед собой, создавая невидимый барьер. А затем начал медленно и чётко читать символы, начиная слева. «Ангел судьбы Ураборос», «Ангел войны Медичи», «Ангел мудрости Хераберген На этом месте барьер дрогнул. Это имя было знакомо жителям Серебряного Града. Истинное имя дракона мудрости. Неужели дракон мудрости позже стал ангелом мудрости рядом с Господом? Подумали все. Но Клейн заметил несоответствие. В истории Серебряного Града упоминалось имя хераберген, а их язык, йотун, мог пробуждать силы природы. Значит, за последние тысячелетия кто-то уже произносил это имя, но бог знаний и мудрости не отреагировал, а церковь знаний и мудрости так и не нашла забытую землю богов. Держа свои эмоции под контролем, Колин продолжил читать. Ангелы ветра Элеудеро, Белый ангел Аукузас, Ангел тимы Сырир, Богиня вечной ночи Аманисис, Бог войны — Батхиль. Мать земли — Амибала. Бог смерти — Селинджер. Бог духовных существ — Толзна. Хотя Клина ожидал такого, но всё равно оказался потрясён. Прежнее искупление Розы обладало пугающей мощью. Из семи нынешних божеств шестеро были его членами плюс смерть, бог духовных существ и три короля ангелов. Это напомнило ему слова Красного Ангела. Искупление Розы тесно связано с рождением истинного создателя. Ты даже представить не можешь, кто входил в его состав, хотя многие уже покинули его.